Глава 3. Всё началось с тряпизонов. Ликов изложил свои соображения начальнику ПСП. граф Платов занимался в городе операциями с драгоценными металлами, видимо, по поручению главного столичного злодея. вот подсказка, которая должна дать след». В свое время, установив личность Мариарти Невского разлива, Алексей Николаевич сообщил об этом директору департамента полиции Белецкому. Тот заинтересовался, но не сильно политический сыск забирал все его внимание. С разрешения шефа Лыков ввел в курс дела трех сослуживцев — Лебедева, Филиппова и и начальника ПОО полковника Фон Коттона. ПОО Петербургское охранное отделение. Министру и его товарищу полицейские ничего сообщать не стали. Теперь Филиппов, который вёл за Иваном Иванычем собственные наблюдения, толкнул дело. И самым неожиданным образом. Выдающийся сыщик и большой знаток столичного дна, он понял главное: Для масштабной скупки золота, рудайтесу, нужна сеть комиссионеров. Выйти на неё сразу не получится. Следует тянуть ниточку с конца. И Владимир Гаврилович приказал взяться за трепезонов. Так и навали преступный промысел, которым занимались те же трепичники. Отсюда и название. Люди с мешками стояли на перекрёстках главных торговых дорог, не парадных проспектов. А тех, по которым ломовики возили товары, они махали едущему обозу, возницы останавливались и сыпали жуликам в подставленные мешки то, что находилось на качке. Качка, телега ломового извозчика. Мука, овёс, вата, рис, хлопок, медь, сахар всё шло в дело. Трепичники тут же расплачивались и уходили с добычей. Воровство происходило прямо на улицах, на виду у множества людей, включая постовых городовых. Обнаглевшие трепизоны никого не стеснялись. Пропажу одного-двух пудов груза хозяева не замечали или махали на мелкие потери рукой. Но из таких пудов складывались уже значительные обороты. Редовые воры приносили сламу в склады трепичных артелей, где итоговая добыча Считалось уже на десятки и сотни пудов. Покупать их на обводный канал приезжали нечистоплотные магазинщики. Власти завраженно наблюдали за происходящим и ничего не делали. Владимир Гаврилович дал команду, и за мешочников взялись сыскные. Нажали как следует. Счет арестованным пошел на дюжины. Их хватали на месте преступления за компанию с ломовиками, и доставляли на офицерскую. Там допрашивали и быстро отправляли в домзак. Кражи вроде бы мелкие, мировой судья приговорит к месяцу арестного дома, но до передачи дела судье пройдёт время. Человек кукует в центовке, а дома семья без куска хлеба. С искнею готовы войти в положение, но говорят: "Заслужий свободу. Расскажи, как у вас устроено воровство? Кто главный? Кто на подхвате?" Куда девается товар? Не знаешь? Тогда сиди. У следователей таких, как ты, много. К зиме дойдут руки и до тебя. И самые слабые начали давать показания. Уже через несколько дней Филиппов, столько знал о трепичных королях, сколько за десятилетие не доходило до полиции. Но его интересовали крупные деловики, те, кто мог по своему масштабу заниматься фиксом. Фикс тоже что и рыжё. Золота. Цепочка постепенно складывалась, одно её звено тянуло за собой другое. Сначала в нехорошем трактире Золотая Нива на Малоцерско-сельском проспекте в Ивановке Трепезонов арестовали крайне опасного вора-взломщика Ивана Гусева. Этот крестьянин Лужского уезда Петербургской губернии славился тем, что всегда ходил с ножом. а при задержании оказывал полиции вооруженное сопротивление, что не свойственно русским фартовым. При воре обнаружились ломбардные квитанции на украденные им вещи. Мужское пальто на кошачьем меху с воротником из стриженной лисицы, кофта, выхухливая на атласе, оленье полупальто. Подсказку дала самая дорогая находка — шинель, драповая на вате с мерлушковым воротником-шалью. Такую стянули у самого действительного статского советника Елисеева. Григорий Григорьевич возглавлял торговое товарищество Братья Елисеевы, а ещё масса других обществ. Коннозаводчик, виноторговец, банкир, владелец пивоваренного завода, парфюмерной фабрики, завода по изготовлению автомобилей. Потом окаборотистых Ярославских крестьян стал гласным Думы, был возведён в дворянство. и носил Владимира на шее. Магнат первый сорт, а за копейку удавится. Беседу с вором провёл коллежский регистратор Кренёв, любимый сыщик Лыкова в ПСП. Человек умный и хваткий, опытный и храбрый, Сергей Николаевич вырос из надзирателей в исправляющей должность районного чиновника. Кренёв расписал Гусеву перспективы. За ношение ножа ему светит всего месяц с тюрьмы. А вот за кражу со взломом, да еще у Елисеева, рештаг, года на четыре. Рештаг, арестантские роты, исправительные арестантские отделения. С последующим запретом жить в Петербурге, навечно. Однако можно смягчить и учесть, если вор ответит на некоторые вопросы. Опасный на воле, в кутузке взломщик сдулся и дал правдивые показания. сыщиков интересовало, кто из столичных маклаков скупает золото и платину. Вот, к примеру, куда делись золотые часы и браслет, что Ванька стырил у его превосходительства. Часы, браслет, наручные часы. Насчёт платины Гусев лишь развёл руками, а насчёт золота назвал Кольку Таракана, Николая Тараканова, известного маклака с Белозерской улицы. Что важно, Вор выдал вторую квартиру перекупщика, которую тот скрывал. Полиция наведалась туда и обнаружила огромную кладовую, забитую купленными у красных вещами. Красный. Вор. Одних только пальто там насчитали более 200. А ещё много другого, включая даже швейные машины и аппараты для истребления клопов паром. Устройство с руковом и носиком на конце. в которые заливали горячую воду, потом клали горящие угли, превращали воду в пар и выкуривали им клопов. Таракан быстро сломался и выдал старшего подельника, Блаттера Каина, Илью Дворшика, по кличке Илюшка, жит шпаренный. Шлесигельбургский мещанин был давно известен полиции. Он отсидел 2 года в исправительных отделениях, после чего поселился где-то на севере. А вот чего сыщики не знали, так это того, что Дворшек тайно вернулся в Петербург и открыл на подставное имя лавку на Александровском рынке и опять взялся за скупку краденого. Кренёв нёсся по следу семимильными шагами. Он нагрянул к Ильюшке и захватил ещё один подпольный ломбард, доверху набитый шламом. Внимание Сергея Николаевича привлекли долевые весы с кремёнными разновесами. Дливевые весы предназначены для взвешивания золота, а разновесы к ним кратны долям. Доля мера веса золота равна 1,96 золотника или 44 целым 435 тысячным миллиграмма. Увидев их, он сразу телефонировал Лыкову. В двоём сыщике на селено Маклока тот был прожжённый, долго упирался и грозил на жаловаться прокурору. Фараоновы в ответ смеялись. Алексей Николаевич сел разбирать ломбардные квитанции и наткнулся на знакомую вещь серебряный портсигар с красным камнем, выкованный в форме самородка. Такой пропал у зарезанного зимой порутчика лейб-гвардии сапёрного батальона. Убийц до сих пор не нашли. И вот предмет, принадлежавший жертве, обнаружился у скупщика. С этой минуты участь дворщика была решена. Он сразу понял, куда его ворачивают. Укрыватели убийства по закону получают наказание тремя ступенями ниже главных виновных. За гвардейского порутчика, исполнителем светит каторга второй степени, то есть от 15 до 20 лет, а укрывателям стало быть пятой степени, от 8 до 10. Это не в Литовский замок на пару годков. Тут кандалы наденут И надолго. В Литовском замке находилось Петербургское арестанское исправительное отделение. Имаклак сдал убийцу, того самого графа Платова, за которым охотился Лыков. За одно Житшпариный сообщил, что является средним в иерархии маклаков. Ему достаются лишь объедки от пиршества самого шифа, а вернее та по кража, от которой шиф отказался. Так сыщики вышли на главного в столице барыгу, о котором полиция до той поры не имела обличающих его сведений. Очередной шлиссельбургский мещанин Мов Шопенхусов Шиф держал в доме номер 9 по Сытнинской улице магазин часов золота и серебра. Репутация его стояла невысоко. В магазине несколько раз задерживали воров, однако попадались они без краденого. Предъявить ни им, ни борыге было нечего. Но на сей раз, кренёв слыковым, нагрянули на Сытнинскую ночью. Успех превзошёл все ожидания. Сыщики накрыли пещеру Аладдина. Главное, что в задних комнатах спокойно спала целая воровская шайка. На столе стояли бутылки с водкой, лежала закуска. Хевра находилась на длительном постое. А под выручкой обнаружились в большом количестве инструменты для взлома — коловороты, сверла, фомки и тому подобные предметы. Выручка, касса. Оказалось, что скромный торговец в золотых очках, с лицом знатока Торы, являлся главарем огромной преступной организации. Он управлял сразу несколькими бандами громил, снабжал их воровским инструментом и паспортами, окупал краденное, кормил и поил в долг, давал на водке, планировал крупные налёты, обеспечивал кров и ночлег. Такого петербургская полиция ещё не видовала. В магазине спящими были схвачены Василий Антонов, Васька Страус, Пётр Печинский, Чинуша и Иван Волвенкин, Ванька Чухна, давние знакомые сыщиков. Квартирные грабилы в Розовске. А в комнатах отыскалось несколько тысяч краденных вещей, от терракотовых статуэток до золотых перстней с бриллиантами. Нашелся даже чугунный съем для сапог весом два пуда, похищенный из пажеского корпуса. Обыск и изъятие ислама шли до конца следующего дня. Сыщики вели свою работу тихо, и в поставленную засаду к вечеру угодило множество других гренадеров Мов Шипенхусовича. их доставили на офицерскую, и весь наличный состав отделения сел заполнять листы задержания. Гости с искной составляли цвет воровского мира Петербурга. В дополнение к уже попавшимся были задержаны: Зеновий Корнилов, Зинка, Александр Трей, Сашка Жит, Александр Гавриков, Татарин, Михаил Кудаков, Мишка Суслик, Георгий Фадиев, Галинок. Иван Веселов, Ванька Козёл, Александр Константинов, Сашка Кондитер, Николай Протасов, Колька Солдатик, Михаил Богданов, Чижик, Дмитрий Николаев, Пушкарь, и Павел Суслов, Лапа. Все они давно значились в картотеке ПСП и теперь попались с поличным, с воровскими инструментами, с добычей. Намечался крупный судебный процесс. Причём доказательная часть обвинения обещала большие перспективы. Сыщики вздохнули с облегчением. Каждое лето они играли с ворами в догонялки. Жители уезжали на дачи, поручая надзор за пустыми квартирами дворникам. Ну а те живые люди, то напьются, то отлучатся, то не заметят за работой шмыгнувших в подворотню домушников. А иной раз и пустят их за мзду. Затем умелые ребята высверливают дыру в двери чёрного хода, просовывают в неё проволоку и сбрасывают наложенный изнутри крючок. Проникают в жилище, спокойно его обчищают и уходят к маклакам. Из парадного всё выглядит нетронутым. Пока спустя неделю приедут в сдаче жильцы, пока они хватится пропажи, пока принесут списки похищенного в полицию. Вещи те уже проданы и сменили не одного владельца. Самый результативный поиск по горячим следам невозможен. Лето давало Красным фору. В мастерских трепичников, портные с утра до ночи перешивали одежду, спарывали метки, затем перекрашивали. В результате вещи уже было не узнать. А в мастерских нечистоплотных ювелиров с краденных украшений, портсигаров, брелоков и колец стирали дворянские короны, монограммы и дарственные надписи. Именно в дачный сезон служба сыщиков была наименее успешна. Но теперь им попались самые удачливые и опытные домужники. Количество квартирных краж в Петербурге сразу пошло на убыль. В кабинете Кренёва устроили большую выставку найденные у барык вещи. Разложили на столе, в шкафу, на подоконнике и даже на стульях. Потерпевших через ведомости Санкт-Петербургского городноначальства и столичной полиции пригласили на опознание. Люди толпились с утра до вечера, ахали, писали заявления. Когда притон накрыли, соседи рассказали сыщикам, что творилось в магазине и возле него. Грамилы приходили средь бела дня, с узлами и корзинами, набитыми добычей. Прямо на улице шёл торг. На глазах у дворника из узлов извлекали краденое, и маклак начинал торговаться. Часть он сразу покупал за бесценок, а часть сдавал в ломбарды. У шифа имелся помощник, старший приказчик Ной Гарель, сам в прошлом вор. Он прошёл арестанские роты, был лишён столицы и жил под чужим именем. Гарели разносил краденное по ломбардам, сдавал его, вёл учёт сроком и деньгам, менял квитанции и залоги. Ещё к шифу приходили другие маклаки, рангом ниже, и разыгрывали между собой то, от чего он отказывался. А воры, получив наличность, становились к магазинчику на постой. Начинались пьяные разгулы, песни под гармошку, водка лилась рекой. Все это безобразие околоточный надзиратель и участковый пристав странным образом не замечали. В сбытие помогал и бывший дворник дома номер одиннадцать по Матвеевской улице, Александров, отставленный от должности за преступный склад ума. В его коморке нашли около сотни серебряных вещей, часов, папиросников, столовых приборов. Ликов с Филипповым крепко взяли Шифа в оборот. Тот продержался 2 дня, после чего стал давать признательные показания. Грандиозный притон, в котором обитала чуть не половина столичных воров, не мог существовать просто так. Благодаря везению Блаттаркаина. Алексей Николаевич показал ему фото сорокаума и спросил с нажимом: "Это твой хозяин?" Мовша понурил голову. Он же меня живьём съест. Расскажи без протокола. В акт дознания не войдёт, но признаться нужно. Зачем вам мои слова без протокола? Нет, вы меня обманываете. Ты всё равно потом на суде откажешься. Шиф вскинулся. Конечно, откажусь. Господа, не спрашивайте меня об этом человеке. Он страшней чёрта. О чём хотите, буду говорить только не о нём. О чём хотим? Лыков сделал вид, что заинтересовался. Ну давай, а золото с платиной? Ты продавал его графу Платову, то биш Матвею Шелашникову? Да, сразу признал самоклак. Такое было условие человека, о котором я не хочу говорить. Он интересуется золотом и особенно платиной в любом состоянии. Лом, слитки, шлиховый песок, самородки, рудный концентрат, монеты, ювелирка. «А кладосик он все берет. Видимо, имеет собственную золотосплавочную лабораторию. Тайную, конечно. А Шелашников — его приказчик по рижью. Я с ним имел дело. До недавнего времени». «А когда это поменялось и почему?» — ухватился за последнюю фразу Филиппов. «Неделю назад меня вызвали. Ну, туда». «На угол Большой Колтовской и Корпусной», — назвал адрес Иван Ивановича Лыков. Да, всё-то вы знаете. Шиф немного успокоился и рассказал о своей беседе с ракоумом. Тот сообщил, что граф Платов временно перестаёт быть его уполномоченным по рыжью. Вместо него ювелиру придётся иметь дело с другим человеком. И назвал старика с седой бородой, который назвался Ноктивым. Это был верлёка. Они обсудили цены. Хозяин пожурил гостя за то, что тот мало сдаёт платины, и сказал: "Этот товар мне нужен по зарез. Можешь поднять закупочную цену до 5 рублей за золотник?" Шифу уточнил: "Чистой платины не достать. В Петербурге, как и по всей России, встречается только самородная. Вы назвали цену на неё?" Сырокоум спросил, а сколько там будет примесей? Маклак ответил: "В среднем 17%." Иван Иванович решительно объявил: "Покупай самородную за петерину и не держи у себя, сразу доставляй Ноктиву". Алексей Николаевич вспомнил беседу с экспертом монетного двора и остановил рассказ Аристонова. "Неужели Рудаитис, кто простите, но ну, тут про кого-то не хочешь говорить, научился плавить белый металл? Говорят, это трудно". Так в тени телевой деревни целый завод умеет спекать чистую платину, напомнил Маклак. Думаешь, он там выгоняет примеси? Шиф пожал плечами. В России больше нигде нет таких горелок, я узнавал. Или везти её за рубеж и продавать там со скидкой? Лыков навис над Ристовым и сказал с угрозой: "Последний к тебе вопрос, и не вздумай юлить". За твою пещеру Аладдина, знаешь, сколько тебе светит. Ювелир молча смотрел на сыщика. Дай подсказку, потребовал тот. Какую? Шифс из испугу перешёл на шёпот. Где нам взять? Не знаю я, клянусь, чем хотите, не знаю. <свят> Алексей Николаевич дал еврею прокричаться и закончил. Где нам взять графа Платова? Ну, Ты думал, я требую сдать сорока ума? Нет, конечно. Иначе тебе не жить, мы понимаем. И где его взять, я знаю без тебя. А эту гадину сдай. Он убил надзирателя с искной полиции. За такое мы всех, кто откажется помочь, закопаем, сообразил? Шиф долго мялся, пробовал отговориться незнанием, но сыщики были непреклонны. Или сведения, или тебе конец. в сырой карцер на хлеб и воду. Пока дело дойдёт до суда, чехотка обеспечена. К каторге не присудят только литовский замок, но из него ты не выйдешь, когда начнёшь харкать кровью раскаишься, что не стал сотрудничать, но будет уже поздно. Ювелир капитулировал. Он рассказал, что встречался с бандитом в одном из пчельников, уголовных трактиров притонов. Столица славилась такими заведениями, куда приличному человеку лучше не соваться. Чаще всего свидания происходили в Туле. Филиппов, специалист по злачным местам, тут же уточнил. Какая имеется в виду? Есть трактир Тула в первой роте Измайловского полка, а есть чайная Тула на Фонтанке, у Семёновского моста. И там, и там пчельник. Мы встречались в чайной. Наверху, в чистой комнате. И и мне показалось, что граф Платов обитает поблизости. Почему возникла такая догадка? Ювелир пояснил: "Я приходил в назначенное время, а Иван всегда опаздывал. Не сразу, но стало мне понятно, что он боится засады. Осторожный. Его люди наблюдали за мной. Убедившись, что всё чисто, они давали Платову сигнал. Всё в порядке, можешь приходить. И он появлялся ровно через 10 минут после меня. 10 минут, обратился Алексей Николаевич к Владимиру Гавриловичу. Можно примерно прикинуть район его обитания? Да, если только граф Платов не сменил квартиру. Найдём на ру возьмём след, настаивал один статский советник другого. Однако начальник поиспы оптимизма чиновника департамента полиции не разделял. Тухлый след никуда не выведет, махнул он рукой. Ты вот что, шиф? Давай не темни. Вижу, что-то не договариваешь, выкладывай. Ещё только одно, опять перешёл на шёпот ювелир. Не самый ва, а его товарищ, трепичник с усальников. Да, он никакой не сусальников, кстати сказать. Без тебе знаем, перебил Шифа Алексей Николаевич. Его фамилия Пинжаков, и он бандит в Розовске, не тяни, переходи к сути. Баба есть у него. Сыщики сделали стойку пил. Ну-ну, продолжай, Маклак наконец заговорил. Видимо, он решил откупиться от сыскных, сдав им мелких фигур, лишь бы не спрашивали про самого сорокаума. Баба прожжённая. Как зовут её, я не знаю. Но когда мы в последний раз сидели втроём в Туле, Сусальников проболтался. А Надя обработала хороший зорик. Это ведь означает дело, преступление, так? Верно, подтвердил Лыков. Ювелир продолжил. То был не просто зорик, а мокрый с убийством. Лишь этот трепичник успел сказать. Граф Платов показал ему кулак, и тот замолчал. Шиф выдохнул. поднял на полицейских затравленный взгляд и закончил Теперь всё, честное слово, всё.